Однако, окажись мы с вами сейчас без гроша, ушли бы, например, в лесные разбойники. Или, чем тёмные магистры не шутят, в пираты. Уверен, вы даже невидимую флотилию смогли бы ограбить, если бы захотели, да?» Он испытующе посмотрел на меня. Голубые глаза сияли азартом, а невзрачное лицо с правильными мелкими чертами вдруг превратилось в натуральную разбойничью рожу, лукавую и алчную до да Я невольно прикинул.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 Ну или не расколдовав, как пойдет. Наконец я кивнул.